Глава восьмая. Маляка оперлась руками на комод. В просторной спальне вдруг стало душно, тесно. Тот, кто украл драгоценности, решил, что они важны для нее. Не важны и не нужны, кроме двух колец. — Не знаю, я выбрать. Сквозь гул в ушах пробился голос Кэнеш. На этот этаж караульные пропускают секретаря, костюмера, горничных коридорниц и... Любовница Дера. Когда он уезжает, здесь никто не ходит, кроме служанок. Прислуга получает пропуск у начальника охраны. Значит, надо идти к нему. Воровка, скорее всего, сбежала. Тогда надо идти к Муну. Он знает, кто уволился или по непонятным причинам не вышел на работу. Но у старика и так расшатаны нервы. Почему она не заглянула в комод, как только приехала? Почему не отдала кольцо Муну? Его неохраняемая комнатушка. Самое надежное место для тайника. «Лучше это», — проговорила Кенеш, держа перед собой платье. «Так вышивают только ракшатки. Посмотри, какой рисунок». Малика направилась к двери. «Выйду на воздух». «Прямо так?» Малика провела ладонями по бедрам обмотанным полотенцем и выдавила улыбку. Задумалась. Протянула руку. Давай это платье. В саду царила непривычная тишина. Небо походило на запыленное зеркало, солнце расплылось мутной кляксой. Маляка сидела на скамье, смотрела на замок и не замечала, как обрывается с юбки бусину за бусиной. Умом понимала, что надо кому-то бежать, что-то делать, а душой овладела апатия. — Не помешаю? — прозвучал голос, полный самолюбия и достоинства. Под тяжестью тела скрипнули доски скамьи. Малика посмотрела на супруга Элайны. «А ему-то что надо?» «Чудная погода!» — сказал герцог Гайри. Поправив на галстуке зажим с зеленым Александритом, направил взгляд на замок. «Окна Адера открыты. Это спальня или гостиная?» Малика сжала в кулаке бусину. Точно так же сжалось сердце. Это не злость на грязный намек и не тоска по Адеру. Скорее, неуправляемая реакция на имя. «Почему ты живешь в замке?» — спросил герцог. «А где я, по-вашему, должна жить?» «С марунами». «Потому что я маруна?» «Люди, объединенные прошлым, культурой, языком и религией, предпочитают жить на одной территории». Маляка мысленно просила его усмехнуться, косо посмотреть или сделать пренебрежительный жест. То, что расшевелило бы ее, разозлило и заставило думать. Но взгляд герцога ничего не выражал. Руки покоились на животе, на кольце равнодушно поблескивал Александрит. Плоские губы двигались размеренно, по ним можно читать. Бесцветный голос звучал монотонно. Ориенты сидят на берегу моря, Ветоны затаились в бывшей резервации, хотя все дороги открыты. Часть климов отделилась от общины. Адер выманил их удачной земельной реформой. Но и они селятся вместе. Маруны прячутся на полуострове. Почему ты не с ними? Собачки должны жить в конуре, свинки в свинарнике. Какие свинки? В голосе герцога прозвучали неприятные ноты. Наконец-то. Маляка стряхнула с ладони бусину. Почему другие люди живут в этом замке? Я говорю не о людях, а о тебе. По-вашему, я не человек? Человек. Почему я, человек, не могу жить в замке, как другие люди? Потому что у всех, кто здесь живет, есть четкие обязанности. Давай войдем в замок и спросим у первого встречного, чем он занимается, а потом я спрошу у тебя. «Вас интересует, чем я занимаюсь, или почему я здесь живу?» — спросила Малика, наблюдая за герцогом. Еще немного, и он убьет ее взглядом. Я надеялся на разумную беседу. «Разве я не ответила на ваши вопросы?» Мне показалось, что вопросы задавала ты. Очень часто беседа состоит из вопросов и ответов. Герцог вздернул подбородок, посмотрел на с высока. «Решила провести урок изящной словесности? Хотите перехватить у меня эту инициативу? Ты что-то путаешь. Это я был инициатором. Я завел с тобой разговор». «С какой целью?» Герцог скривил губы. Ни с какой. Разумная беседа без цели. Такое бывает? Я хотел познакомиться с тобой поближе». Хотел понять, почему Адер приблизил к себе плебейку. Малика наигранно вздохнула. Каждый раз одно и то же. Почему не отдал ее маркизу Бархату, зато подарил штару? Не люблю, когда в моем присутствии обо мне говорят в третьем лице. Она каким-то чудом вырвалась из Ракшады. Мало того... Ее пребывание в Кубарате Хазера закончилось триумфом. В нашей реальности это беспрецедентный случай. В вашей реальности. Герцог раскинул руки, словно желая заключить в объятия весь мир. В этой реальности. Реальность — это плод воображения человека. Не согласен. Знаете, где ваша реальность? В вашей голове. Там я распутная. Умная, расчетливая, коварная и опасная. Вы вообразили меня такой. А моя реальность?» Малика постучала пальцем себя по лбу. «Здесь. В моей реальности я живу в этом замке чуть ли не с рождения. Мне знакома каждая ступенька, знаком голос каждой двери. Это мой дом, хотя я не чувствую себя хозяйкой. И да, я хороша в постели, очень хороша». Но этого никто не знает. В моей реальности я храню себя для единственного мужчины. Наивно? Возможно. Но это моя реальность. А реальность Адера? Спросите у него, и мой вам совет. Не плодите надписи на стенах туалетов. Каких туалетов? Вы умный человек и прекрасно меня понимаете. Всего доброго. Герцог Гири. Малика встала со скамьи и пошла по аллее. Дюст объявил о приходе герцога и впустил его в гостиную. «Отшлепайте эту девчонку!» — потребовал Модес с порога. Адер оторвал взгляд от книги и убрал ноги с журнального столика. «Кого?» Модес проверил, плотно ли закрыта дверь и прошествовал к Адеру, сидящему в глубоком кресле. «Маляку. Она только что надерзила мне. — Вообще-то, мляка мой тайный советник. Модос театрально закатил глаза. — Ах, да, я запамятовал. Все равно отшлепайте. Тезар совсем прогнил? — спросил Адер, не меняя расслабленной позы. — Прогнил ваш Граздемор. Модос вытянул шею. — Вы держите книгу вверх тормашками? — Так легче думать. Адер бросил книгу на стол. — Вы зря назвали маляку девчонкой. — Если бы вы слышали, как она со мной разговаривала... Эмоции ей не чужды. — Так научите ее владеть собой. — Вы ждете, что я вытащу из брюк ремень? Надсадно вздохнув, Модес повернулся, явно желая сделать круг по комнате, и уставился на Элайну, вжавшуюся в угол кушетки. — Дорогая, что ты делаешь? Заглянул в ящик, стоящий на стуле. Скользнул взглядом по тряпочкам и драгоценным украшениям, разложенным на кушетке. Посмотрел на руки жены, обтянутые перчатками. «Эллайна, это унизительно! Кто тебя заставил заниматься этой мерзостью?» Она виновато улыбнулась. «Я сама вызвалась». Грасдемор пагубно на тебя влияет. Мы тотчас уезжаем». «Как только закончу работу...» Модес густо покраснел. Хотел что-то сказать, но в последний миг сдержался и вышел из комнаты. Калайна расплакалась, тихо, жалобно. «Я верну его, если ты ему признаешься», — произнес Адер. «Нет», — вымолвила сестра и принялась чистить золотой браслет. Через час она разложила украшения по шкатулкам и бархатным мешочкам. Сделала реверанс и без единого слова удалилась. Адер перебрался к столу и снял трубку с телефонного аппарата. «Дюст, соедини меня с Дадье». После щелчков и гудков ответил на приветствие Трое и выпалил. «Ваша светлость, хочу сообщить о нарушении закона Тезара. Герцог Модес Гайери закупает ракшатские изумруды и платину. В партикурами, через подставное лицо. Я никуда не тороплюсь. И вас не тороплю. Да, и еще трой. Поддержите Лайну. Дюст переложил коробочки из корзинки на стол и покинул гостиную Эйры. Адер раздвинул занавеси, распахнул окно, стараясь производить как можно больше шума. Из спальни выглянула темнокожая старуха. Встряхнув многочисленными косичками, крикнула вглубь комнаты «Хазир!» и захлопнула двери. Сравнение с Штаром резануло по нервам. Перед тем, как принести украшение, Адер открыл из любопытства несколько футляров. Лучше бы не открывал. Вдобавок ко всем своим недостаткам, Штар обладал незаурядным вкусом и был щедрым на подарки. Намного щедрее Адера. А если посмотреть правде в глаза, Адер ничего не дарил Эере. Его заботил вид, в котором она появлялась перед дворянами и не более. Деньги на покупку драгоценностей, обуви и тканей для нарядов получал Македор. Он надевал ей на шею ожерелье или на руку браслет, не АДР. Поэтому она отправилась в Ракшаду как нищенка. Подумала, что эти вещи ей не принадлежат. Эйра вышла из спальни. «Простите, я заставила вас ждать». Уставилась на горку футляров и на минуту потеряла дар речи. Перевела взгляд на Адера. «Что это?» «Твои украшения. Я приказал их почистить, но служанки-негодницы не успели к твоему приезду». «Почему вы решаете за меня? Кто вам дал такое право?» Адер скрипнул зубами. К подаркам Иштара она относится с трепетом. «Почему все роются в моих вещах?» — кипятила Сейра. «Я здесь пустое место?» Почему у меня нет ничего личного? Ни полки в шкафу, ни ящика в комоде, ни уголка в комнате, куда никто не сунул бы свой нос. Адер подозвал ее жестом. Иди, глотни свежего воздуха. Морской бриз, конечно, приятнее. Я свозил бы тебя к морю, но через час у меня встреча. Малика подошла к окну и вдруг, повинуясь непонятному порыву, обняла Адера за шею. Я испугалась, что меня обокрали. Боялась сказать вам, думала, вы расстроитесь. У вас дел полно, а я тут со своими побрякушками. Адер поднес к ее затылку ладонь, но, не коснувшись волос, спрятал руку за спину. — Зачем ты меня обманула? — Когда? — Когда сказала, что порвала бальное платье. — Я порвала. — Ты никогда раньше не лгала мне. Эйра тяжело вздохнула. В истории с платьем наверняка замешана придворная дама. Почему не сказала правду? А вдруг эта дама вам нравится? Я не хотела ставить вас в неловкое положение. Немного помолчав, Адер признался. Служанок подговорила моя сестра. Рука соскользнула с его шеи. Эйра присела на краешек подоконника и уставилась на сад, накрытый густой тенью замка. Лучше бы это сделал герцог Гаири. На него хоть злиться можно. Элайна совершила глупость. Прости ее. Я ей благодарна. Снова ложь. Если бы она видела, как вы несли меня на руках... Ее хватил бы удар. Адер привалился плечом к стене, борясь с желанием поднять воротник пиджака и сохранить на шее теплопальцев. Проверь. Ничего не потерялось. Эйра подошла к столу, заглянула в бархатную коробочку. Все на месте. Остальное проверить не хочешь? Потом посмотрю. Что в футляре? Спросил Адер, сообразив, что там лежат самые ценные для Эйра украшения. У меня могут быть тайны. Эйра, я не понимаю, что с тобой происходит. Тайны, ложь. «Зачем? Мы должны доверять друг другу, иначе заниматься общим делом бессмысленно!» Там обручальное колечко моей мамы. Эйра принялась крутить пуговицу на лифе платья. Такой знакомый и родной жест. «Мне неприятно, когда к нему прикасаются, и не хочу, чтобы на него смотрели, это очень личное. извините». «Одно колечко?» «Два». Эйра щелкнула крышкой и дала Адеру кольцо. Я хотела сначала показать Анатану. Даже возила к нему в лечебницу, но Анатан был не в себе. Адер повертел кольцо. На боке алмазная пыль. На резной кладке крупный небесно-синий сапфир. Нехотя заворочились воспоминания. Адер сел за стол и включил настольную лампу. Камень приобрел восхитительно васильковый оттенок с шелковистым отливом. Редчайший сапфир. дыр такой уже видел. Где? Внезапно поразила догадка. Камень из котла. Вы тоже так думаете? Разволновалась Эйра. Значит, мне не показалось. Анатан сказал бы точно. Где взяла? Иштар подарил. Откуда у него наш сапфир? Ему дал король Партикурама. Адер оторвал взгляд от кольца. — Нынешний король? Ликюр — Да. Такие камни мы продавали только на первом аукционе. Текурские ювелирные конторы не участвовали. Значит, кто-то преподнес камер ликьюру. Он продал его Иштару. Иштар подарил тебе, и Сапфир вернулся домой. Путешественник. Эйра села на соседний стул. Провела ладонями по столу, словно стирая пыль. «Вам не нравятся тайны, да?» «Кому они нравятся?» «А мне не нравится их хранить. Они разъедают изнутри, но я молчу. Я боюсь, что вы неправильно поймете». Адер отложил кольцо. «Когда ты начнешь мне доверять?» «Я постараюсь». Эйра потупила взгляд. «А если тайна касается людей, которые вам дороги? Если это неприятная тайна? Если нет доказательств?» а есть уверенность, что было именно так. Как мне поступить? — Говори. Набравшись смелости, Эйра кивнула. — Хорошо, только не берите близко к сердцу. — Я постараюсь. — В свою очередь заверил Адер. Прадед Иштара был в хороших отношениях с Зерваном. Его звали Шейл. Зерван поделился с ним чем-то сокровенным. Шейл передал эту тайну своему сыну, тот своему сыну, и тайна дошла до Иштара. Король Партикурама девятнадцать лет платил ему за молчание драгоценными камнями. Адер постучал пальцем по столу. Ты точно говоришь о нынешнем короле? Да, об отце вашей будущей супруги, Юре Диссане. Адер откинулся на спинку стула и обхватил подбородок ладонью. Я вас расстроила, приунылая Эйра. И Штар это подтвердит? Нет. Партикурами не так много месторождений, чтобы 19 лет платить шантажисту, заметил Адер и мысленно добавил. И слишком много в истории порубежья темных пятен. Какой-то хитроумный присваивал часть добычи со всех приисков, прикрываясь ювели банком. Приисковые оценщики признавали драгоценные камни браком и через банковские отделения отправляли в Тезар. Решив не доводить дело до суда, ювели банк перечислил в казну адера примерную стоимость камней но куда те делись трое дадье так и не удалось выяснить такая же темная история с лагерем смертников в каменном котле добывали изумительные сапфиры и отдавали сборщикам откуда приезжали эти сборщики и кто их присылал до сих пор неизвестно расследование трое дадье зашло в тупик неужели в махинациях с камнями Замешан король Партикурама. Адер посмотрел на Эйру. «Думаешь, то же, что и я?» Ликюр обворовывал вашего отца. Я в этом уверена». «Это не докажешь, и никто доказывать не будет». «Почему?» — удивилась Эйра. «Потому что он король. Королей не судят». «Значит, есть что-то страшнее суда. Ликюр боится, что Иштар заговорит». Но Иштар не будет говорить, он человек слова. Эйра виновато улыбнулась. Мне очень жаль. Что тебе жаль? Эта история может отразиться на ваших отношениях с Луанной. Переживу. Адер взглянул на настенные часы. Что лучше строить, церкви или тюрьмы? Еще варианты есть? Произнесла Эйра, не понимая, к чему он клонит. — Только два. — Церкви. — Отлично. — Через пятнадцать минут жду тебя в кабинете, — сказал Адер и, бросив взгляд на кольцо с сапфиром, поднялся из-за стола.